Был почти полдень, когда Бернам наконец заинтересовались. Уставшим, раздраженным рабочим уже было не до смеха, они мечтали только об одном — вернуться домой и смыть с себя следы преступления. Оставалось ликвидировать последнее дерево. Карабинеры приказали Берну спуститься, иначе они сами залезут к нему наверх и арестуют его. Берн не реагировал. Они повторяли свои угрозы. но он так и не ответил, словно к нему обращались на чужом языке. Карабинеры быстро сообразили, что тут ничего нельзя сделать, и стали совещаться, кому из них лезть наверх. В итоге полезли двое, пустив вперед спортивного паренька из рабочих. Когда они оказались на близком расстоянии от ветки, где сидел Берн, он вскарабкался выше, невесомый, точно паук. Они уже почти добрались до него, но тут он переместился дальше от ствола, сжимая коленями ветку, еще более узкую. На конце ветка была такой тонкой, что не выдержала бы даже ребенка. Там, где сидел Берн, она изогнулась под его тяжестью. Он смотрел на своих преследователей, не произнося ни звука, но было ясно, что он хочет им сказать еще чуть чуть-чуть, и ветка обломится». До земли было метров двенадцать. Мы все стояли и смотрели, кто-то зааплодировал, Многие выкрикивали его имя Берн, Берн, Берн! Карбинеры занервничали. Те, кто был внизу, приказали тем, кто был на дереве, заставить Берна отползти назад, иначе он разобьется. Они передали ему этот приказ, но он не послушался, и их охватила паника. Они с большой осторожностью проделали обратный путь, стараясь не задеть ни одного листика. Берн оставался на конечности ветки. пока второй карабинер не ступил на землю. Он победил. Мы победили. Многие на радостях стали обниматься. А я так и стоял, глядя на Берна, и увидел, как он оторвал руку от ветки, чтобы схватиться за нее немного дальше. И она не выдержала этого легчайшего колебания, как будто дерево все это время боролось вместе с Берном, силы которого были на исходе. Берн перекатился на спину и прежде чем рухнуть в пустоту, успел уцепиться за другую ветку, потом за соседнюю, и таким образом добрался до середины дерева. Во время последнего прыжка он сильно ударился плечом о ствол. Возможно, все повторилось бы снова, карабинеры опять полезли бы на дерево, а он попытался бы найти убежище на другой ветке. И на третий или на четвертый раз все же упал бы. Но у него болело плечо, и так или иначе это не могло продолжаться до бесконечности. Было еще кое-что. Он рассказал мне об этом позже, когда мы с ним ждали результат рентгеновского снимка в Мандурии, куда его доставила скорая помощь. Когда я увидела, что он спускается, я не понял, в чем дело. Сначала я был в недоумении, затем почувствовал разочарование, потом рассердился, глядя как Берна, вместо того, чтобы остаться на посту, соскользнул по стволу оливы и впервые за несколько недель коснулся земли, прошёл мимо изумленных карабинеров, не обращая на них ни малейшего внимания, и смешался с толпой обитателей лагеря. Да, вначале я не понял, но по решимости в его глазах почувствовал, что он вынашивает какой-то новый, далеко идущий замысел. Дерево выкорчивали. место, где была роща, оголилось. Наступила тишина. Данка подошёл к Берну и обнял его за талию. Вдвоем они смотрели на то, что, возможно, было поражением, а может, и победой. Мы вместе поехали в Мандурию, в больницу. Когда мы вернулись, у Берна рука была на перевязи, а в кармане запас обезболивающего. Несколько дней мы раздумывали, куда перенести лагерь, но мы были напуганы и растеряны. Он держался со мной, как с едва знакомым человеком, то есть вполне дружелюбно, Но так, словно это не я заботился о нем все то время, пока он был на дереве. Я чувствовал себя немного обиженным. Берн решил на несколько дней уехать к другу в Таранта. Однако он пробыл там гораздо дольше, а когда вернулся в Ворию, в лагерь, который у нас до сих пор не хватало духу свернуть, на это кладбище пней, с каждым днем все больше усыхавших и твердевших. то сообщил нам о следующей вырубке олив, которая намечалась в замке Сарацинов. Сказал, что там роща величественных тысячелетних деревьев, и, как ему стало известно, на самом деле они никакие не зараженные. Потом добавил, что на этот раз все будет иначе. Перед тем, как продолжить действовать, он выбрал один пень, возможно, остов того самого дерева, которое однажды было его домом, хотя сейчас их уже нельзя было отличить друг от друга. Он забрался на этот пень, чтобы стать выше, и сказал, что пока он, бросив вызов карабинерам, сидел на конечности ветки над пустотой, ему стало ясно, что наше сопротивление должно выйти на другой уровень. Прежнего мирного сопротивления теперь недостаточно. «Отныне речь пойдет о борьбе», — сказал он. а для всякой борьбы необходимо вооружиться, даже если это вам претит, даже если и для вас такое раньше было немыслимо. Но посмотрите вокруг, посмотрите, что они сделали. И пока мы пытались представить себе, как может выглядеть в реальности то, что на данный момент было лишь идеями и словами, Берн, стоя там наверху, вдруг запел. Впервые мы услышали его пение. Это была самая смелая акция — на которой я когда-либо присутствовал, запеть в одиночку, стоя на обрубке дерева среди дня. Мы притихли и слушали его. Пройдя через пшеничное поле, мы с Даниэлем свернули на узенькую дорожку, по обеим сторонам которой росли кипарисы. Дорожка заканчивалась скалой, круто обрывавшейся вниз, а под скалой открывался туфовый карьер. Его дно заросло кустарником. «Спустимся здесь», — сказал Даниэле. Мы шли вдоль края карьера, пока склон не стал пологим. Дикие заросли доходили мне до бедер, большинство кустов кололись, но я не обращала на это внимания. Накануне акции в замке Сарацинов Берн передал мне тетрадь. «Сбереги ее, сказал он. «Как будто знал, что не вернется в лагерь», — продолжал свой рассказ Даниэле, шедший впереди меня. У стены, где заканчивался карьер, стояли палатки. К нам подошли несколько молодых людей. Даниэль представил меня как жену Берна. Лица у ребят просияли. Они стали подходить по одному, чтобы пожать мне руку. Все они были очень молоды, на вид от двадцати до двадцати пяти лет. «Вы уже начали?» — спросил Даниэль. «Еще нет, идемте. Активисты собрались на площадке, где росла уже порядком затоптанная трава. Кто-то принес мне табуретку, и я, единственная из всех, села, а другие опустились на корточки вокруг меня, будто я была божеством. Нет, тут же подумалось мне, будто я супруга божества. Девушка с дредами, закрученными на африканский манер, стала перед нами на фоне мощной глыбы туфа, открыла маленькую черную книжечку и начала читать вслух.